Глава пятьдесят вторая. Машина. Грин пришел в себя в каком-то сарае, сидя у стены и глядя в одну точку. Так вот, значит, как все было. Вот так он и спустился в улей. Иуда продал Иисуса за тридцать серебряников, а он предал рот людской за сто тысяч в месяц и даже подписал контракт. Рита говорила, что он не смог резать людей. Вот только правду ли она сказала? Слишком противоречивая и эмоциональная девушка, которая запуталась в себе и могла солгать ему по тем же причинам, по которым передумал а м с т и т ь Грин вспомнил Риту и на душе снова з а с к р е б л и кошки. В том безумии, наполненном дурманом, маркиз досад сказал верно. Он недалеко ушел от него. Грин безумно ухмыльнулся. Теперь он не просто предатель. Он дважды предатель, или трижды. Предал людей, устроившись работать в Стикс, потом компанию, с т а в дезертиром, затем Нину, к о т о р а я о нем заботилась, позволив ей умереть, предал г р о б о в щ и к а Ироя, когда сбежал из стаба, чтобы помочь ей и тех, кто помог сбежать ему от внешников. Не оставшись с ними, с д е л а в как они говорят. Грин откинулся на стену и захохотал ненормальным безумным смехом. к у д а т а м и у д е Тот хотя бы одно предательство совершил. Хотя нет, Иуда все же по своей подлости будет на первом месте. Но серебряное место получает Грин. Грин внезапно оборвал смех, о б р у б о к р у к и выстрелил б о л ь ю Смех сменился кашлем. Грин хихикнул еще разок и замолчал. Не стоило привлекать в н и м а н и е хищников. Вяло достав компас, он глянул направление. Нужно все-таки дойти. Не зря ведь ради этого погибло столько людей. Усилием воли Грин заставил себя встать и выйти на улицу. Он снова тихо засмеялся. Хищники ему не грозили. Рядом стоял мощный кроссовер, обвешанный металлом, а около него валялся мертвый кусач. Ударом бампера того отбросило прямо на криво торчащий из асфальта к у с к и арматуры. Затылок пробило сразу, мгновенно убив. Мелкие твари не должны были прийти сюда из-за его запаха. Грин глянул на гиганта и прекратил смеяться. Он плохо помнил, как добрался сюда, как открыл гараж, бессмысленно разглядывая его содержимое, а потом завел автомобиль и поехал. И совсем смутно помнил какую-то мелькнувшую тень. Как он сбил кусача, не помнил. Как вышел из автомобиля, не помнил. Как и зачем забрался в сарай, тоже не помнил. Просто чудо, что до сих пор он не умер. Грин подошел к, к трупу кусача и попробовал поковыряться у того в затылке. Бесполезно. Арматурой все сдавило в кашу и протолкнуло внутрь головы. Что-то частично выпало на асфальт вместе с серым веществом. Буднично, пожав плечами, Грин подошел к автомобилю и только потом понял, что не помнит, где ключи. Похлопав себя по карманам, не нашел их. Подошел к машине. Дверь была открыта. Ключи нашлись тут же в замке зажигания. Не поворачивались. Аккумулятор еще не сел, но бак был пуст. Автомобиль так и стоял с работающим двигателем, пока не сжег весь бензин. А Грин все это время был в прострации. Он поймал себя на том, что стоит и смотрит на а в т о м о б и л ь уже несколько минут. Выйдя из тупора, он в первую очередь сверился с компасом, а потом бездумно и механически начал обшаривать машину. Бардачок подарил флягу полную живца. Под сиденьем именно шлась ракетница и несколько зарядов. Грин отпер багажник. Тот порадовал п о л и э т и л е н о в ы м п а к е т о м с едой и бутылкой водки. Еще один непрозрачный пакет. Открыв его, Грин рефлекторно сунул туда руки и тут же отдернул. Они были в крови и сокровица. Грин трясущейся рукой вронил пакет, который глухо шлепнулся на землю и лопнул. Оттуда потекла кровь. Пакет был полон человеческих внутренностей. Грин, как о ш а л е л и размахивал руками, пытаясь стряхнуть кровь и ту липкую субстанцию, к о т о р а я выделяется при разделке мяса. Затем, как безумный, стал вытирать очелы х в машине, тут же выбросил их наружу и, упав на колени, стал расцарапывать один руками, пытаясь очистить их. Через несколько минут он понял, что катается по земле, а еще через несколько минут подумал, как его руки могут быть в крови. У него теперь только одна рука. Зачем же он сунул обе в пакет? Грин не смог ответить на этот вопрос и снова захохотал. Через пять минут Грин оттирал оставшуюся кисть и культив водкой. Водкой же и умылся, и чуть подумав, выпил. Она показалась ему совершенно безвкусной, скользнула в горло и обожгла его, а после жарким пламенем ухнула в желудок. Грин вскочил и побежал прочь от ненавистной машины, прочь от крови, прочь от убийств, прочь от всей этой дряни. Сначала он бежал быстро, не экономя сил, до боли в б о к у и потемнения в глазах. Потом пришлось сделать паузу и бежать экономно, т р у с ц о й не тратя попусту силы и ритмично двигая руками и ногами. Потом и вовсе перешел на шаг, а затем медленно побрел. Грин постоянно с в е р я л с я с компасом, чтобы не сбиться с пути. Главное, успеть, добежать до п о л з т и н о успеть. Сделав паузу, он съел глазированный сырок и запил его живцом. Физическая нагрузка отнимала много сил. Охватит ли живца, чтобы дойти? Подумал он. И куда делись все переродки? Сев и поразмыслив, он пришел к выводу, что все зараженные должны были стянуться на ту канаду, на что случилось у экспедиционного корпуса внешников. Внешников? Грин поймал себя на этой мысли и расхохотался. Он ведь и сам внешник. Бывших не бывает. Просто есть внешники, дезертиры и внешники-предатели. Но все равно это не меняет сути. Все они сукины дети. Правы стронги, которые расстреливают их при встрече. Есть ли смысл? Есть. Каждый внешник должен умереть. Никто из таких людей не должен жить и существовать. И тем более такая корпорация мультимиллионер как Стикс. Ее религия давно стали деньги. Кто из римлян сказал, что деньги не пахнут? Славься, чеканная монета и апостолы ее. Директора Стикс подумал Грин и захихикал, но затем так же резко оборвал свой смех и уставился на пистолет. Внешники должны умереть. Внешники должны умереть. Внешники должны умереть. Внешники должны умереть. Навязчиво застучала мысль, как муха, бьющаяся в оконное стекло. Пистолет притягивал взгляд, манил изгибами. Грин вынул оружие и уставился на него вожделенным взглядом. Почему так хочется смотреть и смотреть на него? Медленно он приблизил его к лицу и вдохнул. Просто чудесный запах. Затем он повернул д у л о к себе и заглянул в него. Что там? А что это за скоба? Может удастся рассмотреть получше, если у п е р е т ь дуло в лоб, и л и вообще попытаться откусить кусок от пистолета.